Глава двадцатая. Алекс. «Это ты виноват!» Николай Федорович кидает эти слова отцу. «Как вы вырастили мужика, а простых вещей не объяснили! Половая чистоплотность должна быть! Честь! Откуда вам знать значение этих слов?» Тесть быком смотрит на отца. «А ты свою честь где растерял? Чья бы корова мычала?» парирует папа. Смотрю на них и понимаю, что так мы не решим вопрос. Все переругаются, передерутся, а толку? Коль все был неправ. Отец протягивает руку для рукопожатия. Аленка мне как дочь, и я не оправдываю своего олуха. Они же такая пара. Верочка не переживет развода. Она еще на наших могилах спляшет. Здесь шутник. Ага. А что это она твоим хвостом не приехала? Бог с ней. Наша с тобой задача? Отец как будто придумал великий заговор. «Детей помирить! Пусть они пока порознь поживут, чтоб соскучились! Страсть заново появилась! Даже встречаться не надо, а то наговорят друг другу непонятно чего, а потом из Скворцовых заново познакомиться. Глядишь, и все хорошо у них будет! Может, мы с Аленой сами решим, как нам быть?» Пытаюсь перекричать родителей. «Вы уже решили!» Отец разговаривает со мной, как с первоклассником. Да, пап, и будь добр, считаться с моим мнением. Еще эти Скворцовы, черт бы их побрал. Да и зачем мне новая должность? У меня есть работа, которая полностью устраивает. А вот эти графики работы, еда по расписанию в триста лет мне не нужны. Но с Аленой помириться нужно. Смотрю сейчас на нее и больно от того, что я натворил. Дурацкий, необдуманный поступок сломал все. А самое нелепое, не знаю. Зачем это все было? Ну, Сват, давай уберем эмоции. Смотри, Алексу должность хорошая достанется по наследству. И бизнес же не обязательно закрывать. И будет у нас с тобой обеспеченная старость. Не надо будет пенсионные копейки считать. И у Аленки статус поднимется. Не вот это вот быть на побегушках, кофе. Не пойми, кому варить, как официантка без образования и мозгов. Борисыч, если ты еще хоть слово про мою дочь скажешь, и тебе здесь же придушу. И на Алекса не посмотрю». Николай Федорович хватает чашку с недопитым чаем и швыряет в моего отца. «Думаешь, если денежки водятся, то все купить можно?» «Можно. И не сравнивай меня. Я мужик, не то что ты. лыга. это насколько нужно упасть на дно, чтобы жена твоей поддержки искала на стороне». «Что?» — мы естественно в один голос. «Ты шашни с моей женой водишь?» «А я-то думаю...» «Людочка! Людочка!» В глазах Николая Федоровича пожар. Кажется, я слышу скрежет его зубов. Так в кого, Алексу, быть нормальным, когда перед глазами всю жизнь такой пример? Дурак ты неуемный! С Верочкой они созваниваются часто. Кажется, что отец темнит. Только этого мне не хватало. Тесть тоже не верит в эту версию. И правда, как-то по звонку Людмилы Петровны папа постоянно появляется, как черт из коробки. Об этом мы поговорим позже. Сейчас нужно с Аленой решить вопрос. Как гадко на душе! Мне обидно за мать, а каково моей жене? Если я узнаю, что у вас с Людкой что-то было, убью! Угрозы отействия сыпятся, как из рога, изобилия. Одним движением руки сметает все со стола. Кидаюсь к Николаю Федоровичу. Хватаю его так, что он больше не может пошевелиться. На крик прибегает Алена с матерью. «Вы с ума сошли? Вы меня довести собрались?» Кричит Аленка, на глазах появляются слезы. «Прости, дочь, погорячился!» Тесь сжимает кулаки, лицо покрывается испариной. Вид нездоровый. «Бедная моя девочка, как же тебе досталось за последние дни!» «Пап, тебе плохо?» Алена подбегает к окну, пытается его открыть. Получается со второго раза. «Налей воды!» «Не понимаю, мне или теще?» Принимают это на свой счет, беру из шкафчика стакан. Людмила Петровна на подоконнике ищет таблетки. Все происходит так быстро! Отец устал, ему нельзя волноваться, а вам, кажется, пора. Я провожу!» Теща готова бросить полуживого мужа. «Я их сама выпровожу». Алена смотрит на мать, ждет реакции. Теща делает вид, что ничего не видит, помогает мужу присесть. Аленка идет первой. Зло дергает дверь. Не открывается. Закрыто на замок. «Какого черта?» Дергает еще раз. Ален, она заперта. Щелкаю замком. Слушайте, семья Вдеевых, у меня к вам огромная просьба. Отстаньте от моей семьи. Вы не замечаете, что с вами одни проблемы. Оградите, пожалуйста. Выделяет интонации и пренебрежение. Мою семью от вашего присутствия. Дверь с грохотом бьется о стену. Надеюсь, мы теперь не скоро встретимся.